Советская музыка. 1977 год, номер 5, май. Журнал Союза композиторов и Министерства культуры СССР. О задачах Союза композиторов СССР по выполнению постановления ЦК КПСС о работе с творческой молодежью. Доклад секретаря правления Союза композиторов СССР Эшпая На четвёртом пленуме правления Союза композиторов СССР, состоявшемся в феврале 1977 года. Песня всегда стремится быть новой. Это общеизвестно. И в принципе нет ничего плохого в ее тяготении к новым и модным тембрам и ритмам, в том числе битовым. Но во всех случаях Главным все таки должен оставаться критерий художественного качества. А вот он-то порой как бы отменяется. Заинтересуемся судьбой отдельных песен и убедимся, что наиболее усердно распространяются чаще всего именно броские, специфические эстрадные мелодии, которым все же очень многого не хватает, чтобы стать настоящей песней. Возьмем, к примеру, песни Евгения Мартынова, столь часто исполняемые по радио и размножаемые нашей печатью, вряд ли правильно делать его произведение объектом тотальной пропаганды. Мы даем таким образом плохой пример для подражания, поскольку автор сам подражатель. Песня больше, чем какая-либо другая область музыкального творчества, требует совместных усилий творческих и пропагандистских организаций, критики и прессы. Мы должны добиться такого положения, при котором представитель каждого участка идеологического фронта чувствовал бы общую ответственность за важнейшее дело эстетического воспитания народа, в первую очередь молодежи. Есть вопросы, о которых можно и нужно спорить. но существуют истины, о которых не спорят. Именно к таким, бесспорным истинам, принадлежит требование идейной чистоты и высокой художественности современной советской песни. Молодежь Бурятии. 3 марта 1977 года. Газета Бурятского обкома ВКСМ Улан-Удэ. Растет мастерство молодых. Первый секретарь Союза композиторов СССР Хренников в беседе с журналистом Беспаловым, говорит о проблемах творческого роста молодых композиторов. Постановление ЦК КПСС о работе с творческой молодежью новое убедительное свидетельство глубоко и постоянно растущего внимания партии к вопросам развития нашего искусства. заботы о молодежи. Среди талантливых композиторов-песенников, в чьих произведениях отразились наиболее яркие черты наших современников, назову Томина, Минкова, Мартынова, Лученко. После официального доклада Эшпая на четвертом пленуме правления Союза композиторов СССР закончившего свою работу за полторы недели до выхода в свет этого номера газеты лесное слово хренникова о мартынове довольно неожиданно и примечательно кавказская здравица» 11 мая 1977 года газета ставропольского крайкома КПСС и крайсовета народных депутатов пятигорск на дороге песенной Наш общественный корреспондент Адамов недавно встретился с Евгением Мартыновым и попросил ответить на несколько вопросов. Как была создана песня Яблони в цвету? Музыкальный сюжет ее зародился в Целинограде, где пришлось побывать на концертах вместе с другими артистами. Когда возвращались в Киевской области возле одной из железнодорожных станций, Увидели цветущий сад. Ветерок носил бело-розовые лепестки яблоневого цвета. И сразу же возникли конкретный образ, название песни. Об этом рассказал поэту Илье Резнику. Впервые песня прозвучала в Первомайском огоньке 1975 года в исполнении солиста Ленинградского мюзик-холла Сергея Захарова. Что было примечательного в вашей жизни за последнее время? Вместе с нашими спортсменами и артистами ездил в Монреаль на Олимпийские игры, где написал спортивную песню Так держать. Русская советская эстрада 1946-1977 год. Очерки истории 1981 год, издательство искусства Москва. Смирнова. Песня на эстраде. Страница 310. В 70-е годы большое распространение на эстраде получило исполнение собственных произведений самими композиторами. Многие из них нашли признание зрителей. Евгений Мартынов стал одним из любимых композиторов Ротару и других певцов экспрессивно-романтического направления. и отличным исполнителем своих произведений. Экспрессивность его песен заметно усилилась, когда началось сотрудничество с поэтом Андреем Дементьевым. Евгений Мартынов не из тех, кто стоит на месте, удовлетворившись достигнутым. Стойкой заслуженный успех может принести только постоянный кропотливый труд. Мартынов это понимает. Говорит о нём Дементьев. Его простые, искренние, наполненные глубоким внутренним волнением песни уже широко вошли в репертуар не только советских вокалистов, но и многих зарубежных мастеров: Карл Гот, Рена Рольска, Дони Венкова, Митчелл, Джорджи Марьянович и другие. На баме родилась его песня: "Если сердцем молод". очень популярная среди молодых строителей новых трасс и городов. Эту песню широко пели и на всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине. Ленинское знамя. 11 мая 1978 года газета Камышинского горкома КПСС Волгоградской области. Это моя родина. Их имена связаны с нашим городом. История Камышина так или иначе связана с судьбой многих замечательных людей. Микаэль Налбандян, Чернышевский, Маресиев, Михаил Шолохов, живописец Илья Рыженко, скульптор Николай Волконский, поэт Борис Шаховский, писательница Наталья Лаврентьева, драматург Михаил Рощин, артист Иван Лапиков. Но вот о Камышанах композиторах как-то не было слышно. Оказывается, есть композитор Камышанин, известный не только нашему городу, но и всей стране, и даже зарубежным любителям музыки. Это популярный композитор и певец Евгений Григорьевич Мартынов. А начинался Евгений Мартынов в нашем городе. Здесь в мае 1948 года в исключительно музыкальной и дружной семье заведующего клубом Нефтяник Григория Ивановича Мартынова родился мальчик Женя. Музыка у нас в доме звучала постоянно. Она вошла в мою жизнь с раннего детства, вспоминает сейчас композитор. И действительно, в доме Мартыновых все пело. Григорий Иванович был прекрасным организатором художественной самодеятельности. Он хорошо играл на гармошке, баяне, пианино, гитаре. Его жена Нина Трофимовна часто пела на сцене, а он ей аккомпанировал. Вскоре Мартынова переехали в Сталинград, а затем в Артемовск. Там, на Украине, Женя учился в музыкальной школе и училище. Затем Киевская консерватория и Донецкий музыкально-педагогический институт. Сочинять музыку начал еще в училище, но специализировался по классам кларнета и дирижирования. Композицию изучал самостоятельно. Но именно композиция стала его призванием и судьбой. Евгений Мартынов с одержимостью истинного таланта создает мелодичные, задушевные, то драматически напряжённые, то радостно приподнятые песни. Традиционную напевность он удивительно гармонично сочетает с современной ритмикой, как-то сразу пленяя сердца юных и более зрелых слушателей. Большинство песен написано им в содружестве с известным поэтом Андреем Дементьевым. заместителем главного редактора журнала Юность. Как известно, главный редактор Юности Борис Полевой, автор повести о настоящем человеке, тоже о нашем земляке. В интервью, когда Евгения просят рассказать о себе, он неизменно отвечает: "Родился на Волге в Камышине. Это моя родина и колыбель". Золотарёва Внештатный корреспондент ЛЗ Московский комсомолец 4 ноября 1978 года газета МГК и МК ВЛКСМ Телевидение анонс анонс анонс На центральном телевидении главная редакция программ для Москвы и Московской области подготовила праздничную передачу телевизионного женского клуба Москвичка. В передаче принимают участие знатные ткачихи, семьи летчиков космонавтов и другие. В концерте программы Москвичка выступят солисты Большого театра, композиторы певец Евгений Мартынов. На нижнем снимке поет Евгений Мартынов. Фотохроника ТАСС. типовой тассовский фотоанонс об участии ЕМ в телепередаче примечателен лишь тем, что снимок, использованный в нем фотографа Степанычева, спустя 12 лет снова был опубликован. Именно он впервые иллюстрировал артиста в прошедшем времени 6 сентября 1990 года в газете Вечерняя Москва. Студенческий меридиан. 1979 год, номер 10, октябрь. Журнал ЦК ВЛКСМ и Министерство высшего и среднего специального образования СССР. У песни есть имя и отчество. Встретиться нам было сложно. У одного работа в журнале, командировки, у другого Сменяющие одна другую дороги на БАМ, на север, в Тюмень. Песня рождается в пути, сказал Евгений Мартынов в последний вечер перед очередной командировкой для него и Андрея Дементьева. Корреспондент. Вы родились в Калинине, а Евгений Мартынов на Украине. Расскажите, Андрей Дмитрич, о детстве. по дому. Андрей Дементьев. У нас с Евгением Мартыновым разница в 20 лет. Сами понимаете, люди разных поколений. Как будто общее лишь то, что когда-то родились, жили и живем в этом мире. Евгений Мартынов. А Волга? Андрей Дементьев. Вот именно, Волга. Евгений родился не на Украине. А на Волге, как и я. Мы даже песню написали о Волге, как бы отблагодарили ее, напевшую в детстве жене, а мне и в юности свои лучшие песни. Что такое наша встреча? Судьба или дело случая? Я думаю, и то, и другое. Мы не могли не встретиться. И в то же время мы друг друга дополняем. У Евгения вдохновение юности, я вношу коррективы зрелости, опыта. Мы одинаково радуемся, огорчаемся, негодуем. Есть у нас что-то сходное в характерах, во взглядах на мир, на добро и зло. Без этого не могло быть творческого содружества. Е.М. Я весьма скромного мнения о своих песнях. Но понял одно, что тема должна стать не только частью твоей души, твоей жизни, но и должна иметь свои позывные. Песня состоится, если ее авторы пришли к ней не случайно, если они выстрадали ее. Я всегда вначале ищу главную интонацию песни. Потом она, обретая стихи, может привносить в себя иные тона, полутона. Но главная краска остается прежней. Андрей Дементьев. И подсказана она, как правило, жизнью. Заметьте, история советской песни это история нашей страны. Евгений Мартынов. Я внутренне как-то был всегда не очень согласен с таким четким делением песни на гражданскую и лирическую. Для меня сплетаются воедино, живут одной жизнью, продолжая друг друга, такие песни, как Священная война, Катюша, «Катюша», ночь, ночь», воспоминания, Горячий снег, Журавли, Бухенвальдский набат. Прекрасные песни. Им жить из поколения в поколение, потому что авторами песен двигала благородная задача. писать о том, чем мы живы, во что мы верим, на что надеемся. Андрей Дементьев. Вот и ответ на вопрос, который так часто задается, о долголетии песни. Евгений Мартынов. Но Андрей Дмитрич, песня не книга. Ее не всегда купишь в магазине и не возьмешь в библиотеке. Песня должна быть на слуху. Многое зависит от ее пропаганды, от частоты ее появления в эфире. Вернулись вокалисты и музыканты к Смуглянке молдаванке Новикова, к Матросским ночам Соловьёва-Седова, и ожили забытые песни. Они вписались в современный стиль. Вам, конечно, понятно, что я говорю о роли в этом деле музыкального редактора. Андрей Дементьев Понятно. Но какое счастье, что у нашего творчества есть еще один редактор самый главный и строгий наши слушатели. Ведь верно говорили древние: истина лежит не на языке говорящего, а в ухе слушающего. Евгений Мартынов. Для меня встреча со слушающим, так сказать, самый большой праздник. Я люблю ездить по городам нашей страны. Невозможно в этом мире знать все и быть всем. Потому встреча с людьми разных профессий, строителями, лесорубами, нефтяниками и шахтёрами, как путешествие в еще одну заповедную область, где что ни шаг, то открытие для тебя. Совсем недавно я побывал в Томске. Вступал перед нефтяниками в поселках Стрижевое и Вах. Молодые парни и девушки были не просто талантливыми слушателями, но были они душевно щедрыми, словно давали понять, что они-то знают, как сложно к ним сюда в глубинку добраться. И в то же время я ощущал, как велика у них потребность в искусстве. Я думаю, что все мы И рядовые, и самые талантливые служители искусства не должны забывать об этой потребности, которая не менее важна, чем хлеб насущный. Корреспондент. Хотелось бы спросить наших собеседников об их духовной потребности, об их пристрастиях в литературе, музыке, о дружбе с коллегами. Евгений Мартынов. Мой любимый поэт Сергей Есенин. Люблю эстраду, особенно английскую. Считаю, что это одна из лучших в мире эстрад. И музыка ее сродни русской. Мелодия широкая, просторная, красивая по гармонии. Мы дружим с Каролом Готтом. Нет страны, где бы не знали этого певца. А в нем по-прежнему живет душа отличного парня. электроконтролера с завода. Кем бы он был раньше с прежними понятиями о дружбе и труде, Недаром мастер с завода, где когда-то трудился Карл, ему сказал: "Я в цехе не видел тебя таким мокрым, как на сцене". Карл равнодушен к собственной славе и не ревнив к чужой. В 1975 году Я выступал на международном конкурсе Братиславская лира и получил Гран-при. На заключительном банкете не знающий русского языка Карл Гот не мог найти переводчика, чтобы поздравить меня. Тогда он просто подошел ко мне и пожал руку. И этот жест был понят всеми как радость за мою удачу. Совсем недавно Карл Гот вместе с Софией Ротару исполнял нашу песню «Отчий дом». Жаль только, что времени для записи было мало, и Карл не успел выучить все слова. Андрей Дементьев. Я, например, с детства люблю Пушкина и Есенина. И признаюсь, что очень давно хотел написать песни, посвященные им, но только в этом году мы вместе с Женей написали такие песни. Евгений Мартынов. Да. Это Натали и у Есенина день рождения. На самом деле, вторая песня была сочинена еще в 1977 году, но записана действительно в 1979. Мелодия Натали долго тревожила меня, и слов не было, а только чудилось что-то. Андрей Дементьев. Я Евгению сказал сразу: "Это мелодия о Пушкине, о гармонии любви". о вдохновенном чувстве. Так и родилась песня Натали. Несколько лет тому назад, в 1974 году, в обычный летний день в редакцию студенческого меридиана пришел юноша. Сел, положив на колени себе чемодан и руками отбивая такт, запел. Песню эту позже пела вся страна. А наш журнал На последней своей странице напечатал ее и рассказ о мало кому еще известном авторе Евгении Мартынове. С тех пор лавры открытия молодого композитора мы неохотно, но по справедливости что делать? Делим с радиостанцией Юность. Прошли годы. Евгений Мартынов стал популярным композитором. Забота нашей страны о молодых дарованиях, его собственный талант и труд, и надеемся, нашей симпатии и вера помогли ему в этом. С поэтом и композитором встречались журналисты Элла Матонина и Анатолий Иванушкин.